Все мужчины и женщины плакали бы вместе с ней, все поняли бы ее горе. Она судорожно сжала руки, и злой огонь блеснул в ее черных глазах. А я? Надо мной смеялись, когда я проходила, или считали меня сумасшедшей. Другие думали, что князь Облонский не был достаточно щедр. Она вдруг поднялась, раза два прошлась по комнате, затем снова вернулась к дочери, которая сидела на кровати, не шевелясь, и снова села возле нее. Она, казалось, была спокойнее. «Между тем снова начала она. Кем бы я ни была, я все-таки сделала для тебя, для того, чтобы спасти тебя, вырвать тебя из этой грязи, в которой я живу, даже не дать тебе возможности знать о ней, все, что только можно сделать в человеческих силах. Я любила тебя, Ирена, всеми силами моей души. Для тебя я пожертвовала своей жизнью, для тебя я приготовляла с безумной яростью и неутомимым терпением огромное состояние, которым владею теперь». Я твердо уповала, что золото не выдаст меня и когда-нибудь упрочит твое счастье. Еще несколько времени, и я бы вся принадлежала тебе, мы бы уехали далеко-далеко, где бы никто не знал, кто я такая, и где бы я тебе купила, если бы захотела того человека, которого бы ты полюбила. Ее взгляд становился все нежнее, голос все ласковее. Я была тебе доброй матерью, насколько моя жизнь это позволяла, и ты меня любила». Мама прошептала Ирена, протягивая ей руку. Анжелика Сегизмундовна схватила эту руку, прижалась к ней своими губами и стала покрывать ее поцелуями с какой-то яростной нежностью. Затем она подняла свою прекрасную голову и, пожимая руку Ирены, которую она уже не выпускала из своих рук, прибавила. «До тех пор, пока ты думала, что этот человек в согласии со мной, что он именно тот, кого я выбрала тебе в супруге, я понимаю твое молчание». Но когда ты с ним уехала, возможно ли, Ирена, чтобы ты не думала о моем отчаянии? Я могла счесть тебя, умершей. Хотя бы из жалости ко мне написала несколько строк, что ты жива. Но я писала тебе несколько раз, поспешно прервала ее удивленная Ирена. Я не получала ни одного письма. Это невозможно. Кто отправлял эти письма на почту? Он брал это на себя, отвечала Ирена, внезапно смущаясь. «В таком случае я понимаю», — сказал Анжель, едва сдерживая злобу. Он их прятал или бросал в огонь. «Но тебя должно было удивлять мое молчание, молчание твоей матери. Я думала, что ты очень на меня сердишься». «Ага». «Да, это он так объяснил тебе». Ирена не отвечала. «И ты думала, что он на тебе женится?» Снова заговорила Анжелика Сигизмундовна. «Да, я это думала. Мне даже казалось первое время, что мы обвенщаны». Лицо Ирены приняло выражение, красноречиво говорившее, что она о чем-то старается вспомнить. Ей, видимо, не удалось, она сделала досадливое движение. Но больше я этого не думаю. С каких пор? С того дня, как он объяснил мне закон того общества, которому он принадлежит, просил не требовать от него невозможного принести эту жертву за его любовь. А теперь? Когда ты узнала, кто твоя мать, я больше не имею надежды. Ты, стала быть, ее имела, произнесла Анжель. «Это было безумием, я знаю. Бедное дитя, ты его не знала. Ты не знаешь людей, мужчин. Теперь моя очередь говорить».